Глава 14. Япония, Токио. Министр внешней торговли и промышленности Японии Кэсуки Хаяси задумчиво изучал полученное письмо от посла Японии в СССР Тору Фудзита. С его точки зрения письмо было несколько самоуверенным в своих выводах. Но главный старый опытный дипломат был уверен, что именно Иврев и является тем уникальным специалистом, который каким-то образом проделал весь тот анализ, который так заинтересовал всех в Японии, кто заботится о ее перспективах. Также посол предлагал конкретные меры для того, чтобы наладить рабочие отношения с Ивлевым. Удачно вышло, что тот еще и драматург, помимо того, что пишет яркие и интересные аналитические статьи. Фудзита много чего предлагал в своем письме с целью наладить отношения с Ивлевым. Но министр решил, что, конечно, никто в Токио не поймет, если он станет делать сразу столько шагов в отношении молодого журналиста и драматурга. Так что пока что он собирался ограничиться только одним из предложенных послом шагов. Он точно не вызовет ни у кого никаких вопросов и никакой критики. И что хорошо, большинство его коллег в Токио, что узнают об этом Шаге, вообще не догадается, с чем он связан. Культурные контакты и обмены с разными странами это одно из основных направлений внешней политики Японии. Японские театры ездят с представлениями в СССР, советские театры время от времени приезжают в Японию и сложные политические отношения — вовсе не мешает таким взаимодействиям в сфере культуры. Если посол в СССР считает, что гастроли театра «Ромэн» из Москвы, которым и ставятся пьесы этого Ивлева в Токио, помогут укрепить отношения с молодым журналистом, то почему бы и нет, размышлял министр. Это крайне просто сделать. Просто этот роман приедет в Японию вместо одного из тех зарубежных театров, которые должны были приехать только и всего. Даже никаких дополнительных расходов не понадобится. Одному зарубежному театру отказать, другой пригласить. А молодой человек, конечно, будет очень благодарен. Ведь для этого Ивлева это составит немалый престиж, поднимет его на новый уровень в глазах московской элиты. Ведь общеизвестно, что Токио приглашает к себе только самые лучшие коллективы с самыми лучшими постановками. Тот же Большой театр, к примеру, регулярно приезжает, так что это очень значимый аванс в сторону этого молодого человека. По идее, он точно проникнется благодарностью к стране восходящего солнца, и послу Японии с ним гораздо легче станет работать в будущем. «Да, принять такое решение будет очень разумно и рационально», — решил министр. Позвав помощника, министр велел ему организовать звонок к министру культуры Японии. С ним у Министерства внешней торговли и промышленности были очень хорошие рабочие отношения. Любой министр культуры всегда нуждается в деньгах для реализации каких-то своих новых проектов и поддержания старых, и прекрасно знает, в каких министерствах эти деньги концентрируются. Министерство внешней торговли и промышленности было одним из ключевых министерств, имеющим теснейшие связи с самыми богатыми людьми и компаниями Японии. Так что, когда министр культуры были нужны деньги на какие-то серьезные проекты, он достаточно часто обращался именно к нему за помощью, прося переговорить с каким-нибудь долларовым мультимиллионером или крупной японской компанией, чтобы то выделило деньги на прославление японской культуры в окружающем мире. Кэйсуко Хаяси обычно шел навстречу. Так что перед ним у министра культуры Японии был долг такого размера, что он не просто сможет молниеносно организовать гастроли того московского театра в Токио, какого он укажет. Да он с десяток этих гастролей организует, и все равно свой долг перед ним не закроет. Москва. Кремль. Когда вышел от Кулакова, конечно, первая мысль у меня была к Межуеву пойти, но я понимал, что это было бы очень глупо, учитывая особенности нашего разговора с Кулаковым по поводу именно Межуева. Так-то член политбюро с помощником, конечно, вдвоем в кабинете остались, но кто им мешал оставить человека снаружи, чтобы проследить, куда я отправлюсь сразу от Кулакова? Тут же столько народа по коридорам бродит. Я и не увижу, кто конкретно меня отследит. Может, кстати, кто-то и стоять даже не здесь, а совсем неподалеку от приемной самого Межуева. Посматривать, не прибежит ли к нему некто Павел Ивлев консультироваться после этого похода к Кулакову. То есть даже за мной по коридорам-то ходить не нужно вообще, рискуя попасться мне на глаза поэтому отправился к кабинетам Верховного Совета. Мне же доклад надо передать очередной по линии Межуева. Велели после Нового года не в среду, а в четверг занести. Ну, вот он и четверг, собственно. Как раз возникла даже мысль попросить Воронцова, которому я копию доклада всегда отдаю для Межуева, чтобы он лично позвонил Межуеву и договорился с ним, чтобы тот со мной созвонился. Но все же от этой мысли я отказался. «Да, в теории правильно, что Межуев попросил меня заносить копию доклада для него человеку, которому доверяет. Но я же ничего не знаю о том, как у них в последнее время дела складываются между собой. Ну и может статься, что союзник Межуева вполне может оказаться одновременно и союзником Кулакова, просто не лезет в дрязги между ними и все тут. Но что-то интересное по поводу моей странной просьбы... Вполне может кулакову то и передать. Так что надо все же связаться с Межуевым через его личную секретаршу. Потому что если он ей не доверяет, то ему, в принципе, уже больше и некому вообще доверять. Личный секретарь, да еще столько лет который при тебе работает, должен быть вернейшим человеком. Тут с какой точки зрения не посмотри. Если бы Межуев хоть капельку в ней сомневался, то точно бы давно заменил Таисию Григорьевну, на лояльного к себе сотрудника, тем более учитывая, какими делами он занимается непростыми по линии КПК. Так что, занеся обе копии доклада, я вышел из Верховного Совета и тут же пошел к телефонному аппарату. С него и набрал номер приемной Межуева. Таисия Григорьевна без каких-либо пререканий тут же меня с ним соединила. Приятный сюрприз, когда звонишь с телефонного аппарата. Думал, что скажет, как обычно, что он занят, так что придется посидеть в машине, а потом снова ему перезванивать или ехать уже ближе к заводу, на котором договорился встретиться с последним оставшимся куратором для начала осмотра его предприятий, чтобы оттуда позвонить снова. Межуев очень благожелательно меня поприветствовал и, даже не дав ничего мне сказать, тут же заявил. — Павел... Я как раз вот-вот собирался тебе звонить, поблагодарить за всю ту гигантскую работу, что ты проделал тогда, в декабре. Выступление на пленуме вышло очень хорошим. Я и не ожидал таких позитивных результатов. «Ну — Ну-ну, — про себя хмыкнул я. Это ж было три недели назад. Неужели я с духом собирался, чтобы мне позвонить и меня поблагодарить? Вон у Захарова. Как только все с Гришиным сработало по моим идеям так он тут же, напившись мне, и позвонил на радостях. Да давай меня благодарить. Так что, хотя Межуев, наверное, ожидал вопли восторга с моей стороны и уверений в том, как я рад, что у него все хорошо получилось, я вместо этого сказал. А у меня, Владимир Лазаревич, к сожалению, новости не такие хорошие. Был я сегодня в одном очень серьезном кабинете, где ваша фамилия прозвучала, но лучше бы, конечно, все это не по телефону обсуждать. Согласен? Тут же отреагировал Мижоев. Ты сегодня где обедаешь, Паша? Давай, может быть, в гостинице России встретимся. Примеры в 13.00. Я, прикинув маршрут будущей поездки с моим куратором, пришел к выводу, что если завод быстро там осмотреть и никаких больше заминок не будет, то вполне успеваю. Поэтому поначалу согласился. Но тут же мне другая мысль в голову пришла. — Я бы предпочел что-нибудь более отдаленное от Кремля, — сказал я ему, — а то мало ли кто туда тоже на обед придет. — Действительно, очень же удобно, понял тебя, — сказал Межуев. — Давай тогда в Праге встретимся в это же время. Москва, Лубянка Майор Румянцев пришел 3 января на доклад к Вавилову. 2 января генерал куда-то уезжал по своим делам, так что прийти к нему не получилось. А он как раз стенограммы прослушки квартиры Ивлева за последние дни декабря получил, так что ему было с чем с Вавиловым поделиться. Прослушка запаздывала со стенограммами из-за праздника. Работа хоть и не прекращалась, но все же замедлилась. Румянцев рассказал генералу про скандал, случившийся на французском приеме. Неполноценный, конечно, скандал. Девушку, что привела с собой сын первого заместителя министра МИД, все же достаточно быстро с приема убрали, когда она напилась. Но, тем не менее, факт был интересный. КГБ любил и умел работать со скандалами, даже с теми, которые не смогли полноценно развернуться. Но тут, конечно, все зависело сугубо от генерала. Уж больно высокие персоны оказались в это дело вовлечены. Ему и принимать решение, брать ли фигурантов этого дела в разработку. Вавилов сначала внимательно выслушал Румянцева, Потом лично ознакомился с тем протоколом прослушки, что касался этой ситуации. Немножко подумав, сказал. «Ну, что касается сына первого заместителя министра, то компромат тут достаточно слабенький против него. Не сможем мы его никак прижать и принудить к сотрудничеству. Вся его вина, что он просто за своей девушкой не проследил. А это мелочь совсем. Да и предлагать сотрудничество сыну такого высокого чиновника чревато, Пожалуется его отец Громыко, а тот член политбюро, и получим мы по шее однозначно. — Согласен с вами, — кивнул Румянцев. — Ну, а девушку его запускать ли в разработку — тоже вопрос. Продолжил рассуждать вслух генерал. — Шадрина, значит, дочь советских дипломатов, в данный момент находящихся за рубежом. Да, она, конечно, отвратительно себя вела на французском приеме... С учетом этого у нас есть определенное основание для того, чтобы отзывать ее отца обратно на родину. Хотя нам бы лучше завербовать ее, сделав нашим агентом. Но риски абсолютно те же. А вдруг она побежит к отцу своего жениха? У нас же нет полной ясности, что она с ним рассталась. Поговорит с нашим офицером, что придет ее вербовать. Да и побежит отцу своего парня жаловаться и спрашивать, как быть. А дальше будет та же самая ситуация, как если мы придем с вербовкой к самому сыну Макарова. Снова есть риск, что Макаров-старший пойдет громыка Громыко с жалобой. Мол, невеста его сына и немножечко, есть такое дело. Но ошибку сделала в силу молодости. И зачем же ее сразу вербовать-то в агенты КГБ? Тем более он же может решить, что мы пытаемся через нее к ее сыну подобраться. И такого не стерпит сам. И Громыга тоже будет зол по этому поводу. В общем, думать тут надо тоже крепко. Продолжайте отслеживать ситуацию. Но, скорее всего, вербовать эту Шадрину лучше только в том случае, если ее жених бросит. — Но тогда она не будет представлять для нас нынешней ценности, — позволил себе возразить румянцев. — Ну и риски уменьшатся при неудачной вербовке. И по поводу ценности. Кто его знает, какими знакомствами она разжилась, пока с сыном первого заместителя МИДа СССР гуляла. Вполне может быть, что сможет она нам давать достаточно ценную информацию. Москва. Происшествие с Региной Быстровой заставило Витьку задуматься как следует о его отношениях с Машей. Разговор с Пашей Ивлевым очень помог. После него он вышел из квартиры, твердя себе под нос, что должен себя вести жестко, как настоящий мужчина. Правда, в тот момент он больше думал не про Машу, а про предстоящий визит к венерологу и ругал себя серьезно по поводу того, что напился. Но затем, едва он вошел в квартиру, Паша позвонил и сообщил, что каким-то образом умудрился переговорить с Региной. И та призналась, что между ними ничего в ту ночь не было. Виська почувствовал небывалое облегчение как будто с его плеч свалился мешок с песком. «Вот везет мне с Ивлевым. Он все-таки настоящий друг», — подумал он, с теплотой положив трубку. Попробовал он, как и советовал Ивлев, прислушаться к себе, чтобы понять, какие чувства он испытывает к Маше. Но 1 января у него просто-напросто ничего не получилось. Он себя чувствовал слишком ошеломленным от всех этих потрясений. И что водки напился столько, что от беспамятства проснулся в чужой квартире, и весь этот эпизод с Региной Быстровой, включая свой ужас после того, как увидел ее в своей рубашке, она ему еще ее, усмехаясь, отдала, когда он торопливо одевался, оставшись совсем голой и совсем не торопясь прикрыться. Он хоть и отворачивался, конечно, но все равно увидел очень и очень много, и эта картина теперь постоянно всплывала у него перед глазами. И что было особенно противно чаще, чем милое родное личико Маши. Но вот 2 числа он уже смог, наконец, немножко прийти в себя и начать серьезно размышлять о своих отношениях с Машей. И вскоре достаточно четко определился в своих чувствах к ней. Ему очень нравилась та Маша, с которой он в свое время познакомился и общался. Милая, домашняя, интеллигентная и уютная и не очень нравилась та девушка, с которой он оказался на французском приеме. Ее задранный нос, ее пренебрежение к их общим друзьям, ее обида на то, что они дали им приглашение на этот прием, устроенный скандал прямо на приеме, ему были очень не по душе. Да и кому бы такое могло понравиться? Так что он решил как можно быстрее встретиться с Машей, чтобы выяснить, наконец, какой именно девушкой, Она собирается быть в дальнейшем, и уже исходя из этого, и решить, будут ли они дальше вместе. Хотел даже сразу второго числа ей позвонить, но не решился, учитывая, что завтра у него уже экзамен. Хотя он к нему планомерно готовился с репетитором уже около месяца, и вроде бы большого значения не имело, посидит ли он еще, готовясь к нему пару дополнительных часов или нет, а потратит это время на встречу со своей девушкой. Но нет, все же побоялся, что как раз этих нескольких часов ему и не хватит какой-нибудь вопрос повторить, что они с репетитором прорабатывали. Экзамен он пошел сдавать в первой пятерке, и, получив свои четыре балла, на больше он и не рассчитывал, отличником ему в МГИМО уже не быть, тут же пошел к телефону автомату. Позвонив Маше, он сначала наткнулся на ее бабушку, Викторию Францовну. Он всегда любил разговаривать с ней. Она была безукоризненно вежливой, интеллигентной и очень много всего знала. Вот и сегодня она поболтала с ним минутку, прежде чем передать трубку внучке. И ведь и приятно было услышать голос своей девушки. Без всяких сомнений он услышал, что и она была рада его звонку. Договорились встретиться через час в том самом кафе, в котором сидели, когда Маша фактически потребовала от него найти возможность и отвезти ее на какой-нибудь иностранный прием. В свете последовавших событий, конечно, это было не самое лучшее впечатление, но Витька решил, что постарается абстрагироваться от таких воспоминаний. Москва, квартира Шадриных Маша после разговора с Витей положила трубку и абсолютно радостная и счастливая побежала к бабушке. Виктория Францевна стояла неподалеку, так что она тут же бросилась к ней и обняла, уткнувшись ей в плечо лицом. «Ну что?» — Похоже, что помиритесь с Витей, — спросила Виктория Францевна внучку. — Ага, Витя очень хорошо со мной говорил. Встречаемся через час в кафешке. Радостно ответила та. — Маша, ну ты смотри. Начни разговор обязательно с извинения за тот нехороший поступок. Витя у тебя очень серьезный, обстоятельный молодой человек. Как бы он сейчас с тобой по телефону хорошо не разговаривал, а если он подумает, что ты не раскаиваешься то все может закончиться далеко не так успешно, как ты надеешься. «Ах, бабушка, не пугай меня лишний раз», — махнула рукой Маша. «Да, конечно, я сделала глупость. Я это без проблем признаю при встрече с ним. Главное, что Витя позвонил и хочет со мной встретиться. Это самое важное. А уж дальше я с ним как-нибудь разберусь. Не первый раз». Счастливая Маша побежала к своему шкафу выбирать одежду для предстоящего свидания и не видела, что бабушка смотрит ей вслед, укоризненно качая головой. Москва, МИД Громыка, как Сапоткин и ожидал, очень заинтересованно воспринял его сообщение о том, из какой именно приемной недавно был замечен выходящим этот самый загадочный Павел Ивлев. Обоим было понятно, что это означало... Не оказываются молодые парни такого возраста случайно в приемных таких рода людей. — Федор Кулаков, значит, за стоит, — задумчиво сказал он. — А мы про него совсем и не думали. — Так ясное дело. Он же за сельское хозяйство отвечает. — Как мы могли о нем подумать? — развел руками помощник. — Его интерес в этом кубинском деле был совсем не очевиден. Мы же думали о самых вероятных кандидатах, что вполне логично. Вот на него и не вывело. Так в том-то и дело, что даже когда мы знаем, что Кулаков с Ивлевым связан, я по-прежнему не могу понять, в чем его интерес по кубинскому вопросу, — нахмурил брови Громыка. — Затеял он, получается, какой то комбинацию, в которой мы еще не разобрались, — пожал плечами помощник. — Но теперь хоть у нас ниточка какая-то появилась, — по которой мы можем весь клубок размотать. — Если Кулаков в этом действительно замежен, то суслов, по идее, должен быть посвящен в эту комбинацию, — задумчиво сказал Громыко. — Но опять же, все, чем Ивлев на Кубе занимался, не связано со сферой ответственности суслова никак. Но надо же, какая интересная загадка! — Позволи себе высказать гипотезу, — сказал помощник министру. Суслов как раз может быть ни во что и не посвящен. Кулаков знает, что он тут же к Брежневу побежит, по любому серьезному вопросу. Не может он рисковать лояльности генерального секретаря. Возможно, что Кулаков уже просто не так лоялен Суслову, как раньше. Обычное же дело. Вознесся высоко, вот и ощутил себя самостоятельной фигурой. Может, даже вообразил, что вскоре Суслов уже помогать ему будет, а не он будет выполнять его указания. — Суслов-то? — удивленно переспросил Громыко. — Не знаю, не знаю. Это ж целая глыба, а не человек. Влияние у него огромное. Неужто Кулаков способен вообразить, что он больше в нем не нуждается, или может на него сверху вниз смотреть? — Людей, когда у них все постоянно получается, заносит. Это нормально. Может, Кулаков решил, что он уже у Бога за пазухой, и Суслов ему больше уже и не нужен особенно? И в этом случае эта кубинская комбинация, которую он через Ивлева так изящно разыграл, наверняка имеет какой-то смысл, чтобы еще больше его влияния увеличить. Осталось только понять, каким именно образом, — изложил пришедшему в голову версию Сапоткин. — Но в любом случае, Федору я то, как он грубо полез в мои дела, с рук не спущу, — многообещающе сказал министр. — Я же в его сельское хозяйство не лезу. «Ведь там дерьмо не только на полях». «Да все знают, как там все паршиво у него». Охотно поддержал Громык его помощник. «Зерно за рубежом закупаем который год. Стыдобище. При царе половину Европы снабжали излишками, а при прогрессивной советской власти у американцев и канадцев закупаем миллионами тонн. Так что если он с нами по-плохому, то и нам нечего особо стесняться». Немногие помощники членов политбюро могли в таком тоне общаться со своим начальником, но Сапоткину Громыко это позволял, заслужил. Сегодня в очередной раз это доказал, и это только кажется, что ему случайно повезло, что он засек, откуда Ивлев выходит. Кто над задачей по-настоящему старательно работает, тому и судьба помогает.